Стелла, заточенная в темнице арены, ожидала своей участи. Тонкое серое платье, синие волосы заплетены в косу, на шее рабский ошейник, басая, абсолютное равнодушие в глазах. Весь вечер до нее доносились отголоски зрительских оваций. Но, кажется, все стихло. Значит, пробил ее час, за дверью послышался шум падающих стражников, а через миг на пороге темницы показался незнакомец в черных одеяниях. — Здравствуй, Стелла. Я пришел освободить тебя, — произнес он хриплым голосом. — Кто вы? — не понимала синеволосая, пристав с холодного пола. Отчего-то вид этого парня так напоминал Аполлона. Она смотрела с его черные глаза, затем взглянула на обувь. Глаза заслезились. Она неверяще тихо произнесла. — Аполлон, это ты? Ты выжил? — Прости, но я не он, — произнес сухонекромант. Но, — смутилась Стелла, — кто еще носит такие сапоги и пришел бы спасти меня? Они выполняют свою функцию. Тогда зачем платить больше? Почесал он щеку. Стелла сквозь слезы тихо усмехнулась. «Зачем так шутишь? Я могу и обидеться. Ты жив. Я так рада!» Она попыталась прижаться. Он же ответил. «Это неправильно с моей стороны». Стелла, непонимающе, приподняла брови, как в темницу ворвалась Беллия. За ее спиной Лилиан и Долсон. Аполлончик, ты что такое говоришь? наигранно возмутилась Сукуба. И сними уже эту маску. Долсон сдал тебя с потрохами. Простите, хозяин! Упал толстяк на колени. Некромант потянулся к лицу. Его пальцы прошлись в воздухе. Дым растворился, явив истинное лицо. А докрас! сглотнула Беллия. Что происходит? не понимала синеволосая. Я все расскажу, Стелл, подмигнула Лилиан. Я тоже расскажу все, добавила Белли и взглянула в лицо своего любимого. А сейчас, а докрас, Аполлон. Четвертый, ты ведь помнишь, что сделал со всеми нами? Ам! сглотнул Аполлон. «Долсон, что у меня в распорядке дня. Господин, через час у вас ужин с госпожой Эльзой, а потом затараторил Толстяк. Но, увидев брошенный взгляд владычицы, тут же умолк. «Простите жалкого червя. Господин, я беру выходной». И он, бросив своего родного единственного господина, бесстыдно сбежал. «Значит так, девочки», — хмыкнула белия «Ты, Стелла, свободна от казни. Виновные будут наказаны. Если ты о драка и его приспешниках, то я убил их», — хмыкнул некромант. «Так жевал Аполлон. Значит, уже наказаны». Продолжила Беллия. «А теперь хватаем нашего женишка и собираем всеобщий женский совет из всех его наших теперь уже сестер. Милый, ты, как и всегда, уходишь от неудобных вопросов. Повторю еще раз специально для твоих ушек. Ты ведь помнишь, что утворял со всеми нами? Аполлончик!» — надавила Илилька, «Любимый!» — поморгала глазками Стелла. «Долсон, спаси!» Белли ухмыльнулась. «Хватайте его, девочки. Пришла пора взять ответственность. Ха!»